Эй, кто там? Велитика для молодого барина кибитку закладывать. Да цыпленочка жареного, да и корки, да еще там чего-нибудь. Яичек, что ли, в бумажку заверните. На станции, браты, закусишь, покуда лошадей подкормят. С Богом. Нет, я еще не поеду. Я еще в церковь пойду. Попрошу по Нихиду, по убиенным рабе Божием Владимире отслужить. По самоубийце, то есть. Нет, по убиенным. Отец и сын смотрят друг на друга во все глаза. Так и кажется, что оба сейчас вскочат. Но и удушка делает над собой нечеловеческое усилие и оборачивается со стулом лицом к лицу. «Удивительно!» — говорит он надорванным голосом. «Удивительно!» «Да!» — По поубиенным, грубо настаивает Петенька. «Кто же его убил?» Любопытствует и Удушка, по-видимому, все-таки надеясь, что сын опомнится. Но Петенька, немало не смущаясь, выпаливает, как из пушки. «Вы». «Я?» Парфирий Владимирович не может прийти в себя от изумления. Он торопливо поднимается со стула, обращается лицом к образу и начинает молиться. «Вы, вы, вы», — повторяет Петенька. «Ну вот». «Ну, слава богу. Вот теперь полегче стало, как помолился», — говорит и Удушка